анлузи признаюсь откровенно когда я проснулся в вагоне и прежде всего посмотрел в окно то совершенно забыл где я вдоль полотна тяось что то похожее на живую изгородь а за ней ровное бурае поле из которого там и сям торчали какие то растрепанные пределы и деревья у меня было ясное и успокоительное ощущение что я где то на перегоне между братиславой и новыми замками город в словакии и я стал одеваться и умываться громко насвистывая ккиисутся кисутся словацкая народная песня и другие подобные песенки и только исчерпав весь свой запас народных песен понял что живая изгородь вовсе не изгородь а густая поросль двухметровых опунций туччных холлоэ и каких то малорослых пальмочек скорее всего хамерапс и что растрепанные деревья финиковые пальмы а это бурая распаханная равнина судя по всему андоллузия как видите друзья где бы вы ни ехали по распаханной пампе по австралийской кукурузной плантации или пшеничным полям канады везде это будет такое же как и под колином или пржетсловом города в чехии нескончаемое разнообразие природы и люди разнятся по языку цвету волос и тысячи всяких обычаев и только труд крестьянина везде один расчесывает гладь земли одинаково ровными протяженными борозами иными будут и дома и церкви и даже телеграфные столбы в каждой стране свои а вот распаханное поле всюду одинаково в пардубицах как и в силье и в этом есть что-то великое и немножко однообразное должен однако заметить что андолский крестьянин не идет по земле как у нас тяжело и размашисто андолский крестьянин едет на ослике имея вид до невозможности библейский и комический